«Новенький!» Постепенно Мари Лоран дошла до такого расстройства нервов, что впервые в своей жизни стала помышлять о самоубийстве. На одной из прогулок она начала обдумывать способ покончить с собой и так углубилась в эти мысли, что не заметила сумасшедшего, который подошел близко к ней и, преграждая дорогу, сказал «Те хороши, которые не знают о неведомом. Все это, конечно, сентиментальность». Лоран вздрогнула от неожиданности и посмотрела на больного. Он был одет, как все, в серый халат, шатен, высокого роста, Красивым породистым лицом он сразу привлек ее внимание. «По-видимому, новенький», — подумала она. Брился в последний раз не более пяти дней тому назад. «Но почему его лицо напоминает мне кого-то?» И вдруг молодой человек быстро прошептал. «Я знаю вас». «Вы, мадемуазель Лоран, я видел ваш портрет у вашей матери. Откуда вы знаете меня? Кто вы?» Спросила удивленно Лоран. «В мире очень мало. Я брат моего брата, а брат мой я?» Громко крикнул молодой человек. Мимо прошел санитар, незаметно, но внимательно поглядывая на него. Когда санитар прошел, молодой человек быстро прошептал. «Я Артур Доуэль, сын профессора Доуэля. Я не безумный и представился безумным только для того, чтобы...» Санитар опять приблизился к ним. Артур Вдруг отбежал от Лоран с криком «Вот мой покойный брат! Ты я! Я ты! Ты вошел в меня после смерти! Мы были двойниками! Но умер ты, а не я!» И Доуэль погнался за каким-то меланхоликом, испуганным этим неожиданным нападением. Санитар кинулся вслед за ним желая защитить маленького хилого меланхолика от буйного больного. Когда они добежали до конца парка, Доуэль, оставив жертву, повернул обратно к Лоран. Он бежал быстрее санитара. Минуя Лоран, Доуэль замедлил бег и докончил фразу. «Я явился сюда, чтобы спасти вас. Будьте готовы сегодня ночью к побегу». И, отскочив в сторону, заплясал вокруг какой-то ненормальной старушки, которая не обращала на него ни малейшего внимания. Потом он сел на скамью, опустил голову и задумался. Он так хорошо разыграл свою роль, что Лоран недоумевала, действительно ли Доуэль только симулирует сумасшествие. Но надежда, уже закралась в ее душу. Что молодой человек был сыном профессора Доуэля, она не сомневалась. Сходство с его отцом бросалось теперь в глаза. Хотя серый больничный халат и небритое лицо значительно обезличивали Доуэля. И потом он узнал ее по портрету. Очевидно, он был убежден. У ее матери. Все это было похоже на правду. Так или иначе, Лоран решила в эту ночь не раздеваться и ожидать своего неожиданного спасителя. Надежда на спасение окрылила ее, придала ей новые силы. Она вдруг как будто проснулась после страшного кошмара. Даже назойливая песня, Стало звучать тише, уходить вдаль, растворяться в воздухе. Лоран глубоко вздохнула, как человек, выпущенный на свежий воздух из мрачного подземелья. Жажда жизни вдруг вспыхнула в ней с небывалой силой. Она хотела смеяться от радости. Но теперь более чем когда-либо ей необходимо было соблюдать осторожность. Когда Гонг позвонил к завтраку, она постаралась сделать унылое лицо, обычное выражение в последнее время, и направилась к дому. Возле входной двери, как всегда, стоял доктор Равино. Он следил за больными, как тюремщик, за арестантами, возвращающимися с прогулки в свои камеры. От его взгляда не ускользала ни одна мелочь. ни камень, припрятанный под халатом, ни разорванный халат, ни царапины на руках и лице больных. Но с особой внимательностью он следил за выражением их лиц. Лоран, проходя мимо него, старалась не смотреть на него и опустила глаза. Она хотела скорее проскользнуть, но он на минуту задержал ее, И еще внимательнее посмотрел в лицо. «Как вы себя чувствуете?» Спросил он. «Как всегда», — ответила она. «Это какая по счету ложь? И во имя чего?» Иронически спросил он и, пропустив ее, прибавил вслед. Мы еще поговорим с вами вечерком. Я ждал меланхолии. Неужели она впадает в состояние экстаза? Очевидно, я что-то просмотрел в ходе ее мыслей и настроений. Надо будет доискаться. Подумал он. И вечером... Он пришел доискиваться. Лоран очень боялась этого свидания. Если она выдержит, оно может быть последним. Если не выдержит, она погибла. Теперь она в душе называла доктора Равино «великий инквизитор». И действительно, живи он несколько столетий тому назад, Он мог бы с честью носить это звание. Она боялась его софизмов, его допроса с пристрастием, неожиданных вопросов-ловушек, поразительного знания психологии, его дьявольского анализа. Он был поистине великий логик, современный Мефистофель, который может разрушить все моральные ценности – и убить сомнениями самые непреложные истины.